Вы поможете мне ее разыскать? Необходимо найти ее как можно скорее. С ней ничего не случилось. Мне нужно ее найти, — отрезала Барбара. Да-да, конечно. Я понимаю, вы не можете мне ничего сообщить. Только вот женщина нервозно потерла подбородок. Я позову Джонаса. Порывисто объявила она. Это его дело. Прежде чем Барбара успела ее остановить, женщина уже взбежала по ступенькам, гитарный перебор затих, послышались протестующие голоса, смех, а затем шаги. Секретарша о чем-то взволнованно докладывала, я отвечал мужской голос. На лестнице показался мужчина, и Барбара поняла, что именно он сейчас музыцировал. Гитару он все еще держал в руках, слишком молод, чтобы принять его за достопочтенного Джорджа Кларенса, однако тоже облачен в сутану, внешне очень похож на основателя Тестамент Хауса, должно быть его сын, решила Барбара, те же точеные черты лица, высокий и широкий лоб, быстрый взгляд, сразу оценивающий ситуацию, и волосы похожи. Непокорные кудри, с которыми ни одна расческа не справится. Ростом он был невысок, плечи узковаты, но его осанка говорила об огромном запасе внутренней силы и уверенности. Пройдя через холл, он приветливо протянул ей руку. «Джонас Кларенс», — представился он крепко, сжимая ее ладонь. «Мама сказала мне, что вы разыскиваете Нелп?» Миссис Кларенс сняла очки только что украшавший ее затылок. Прислушиваясь к их разговору, она безотчетно покусывала душку, нахмурившись и быстро переводя взгляд с одного собеседника на другого. Барбара протянула ему фотографию. — Это Джиллиан Тейс. Ее отец был убит в Йоркшире три недели назад. — Я должна доставить ее на допрос. Кларенс вроде... Никак не отреагировал на это заявление, только глаза его не могли оторваться от лица Барбары. С усилием он отвел взгляд, посмотрел на какую-то картину на стене, затем на мать. — Это Нелл, — подтвердил он. — Джонас! — с сочувствием прошептала она. — Дорогой мой! Кларенс вернул Барбаре фотографию,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 Уставившаяся на окрестный пейзаж. Лишь природа торжествовала свою победу в борьбе со временем. Как же назвать эти руины амбатства Келдейл? Это разоренные развалины славного прошлого или грозное предупреждение о будущем? Все дело в том, как ты на это смотришь, — подумал Линли. Он вздрогнул.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 куда она ушла спросил он пошла в церковь ты же знаешь дебору решила напоследок еще раз осмотреть кладбище завтра мы уезжаем линдри улыбнулся по сравнению со мной ты смельчак я бы сбежала от хэнка в первый же день поедете на озера нет «На день в Йорк, а затем вернемся в Лондон. В понедельник я должен выступать в суде. До тех пор мне еще нужно закончить анализы. Жаль, что у вас получилась такая короткая поездка. У нас вся жизнь впереди. Добро это понимает». Линли кивнул и перевел взгляд Сан-Джеймса на оконное стекло, в котором отражались они оба. Два человека, столь различные внешне, имевшие сложное, но общее прошлое за спиной. И если только он пожелает, у них впереди интересное, полноценное общее будущее. Все дело в том, как ты на это смотришь. Повторил он себе, допивая виски. «Спасибо за помощь, Сент-Джеймс!» произнес он, протягивая руку другу. «На вас с Деборой всегда можно положиться».